Глава 33. Я стою среди этих высокомерных людей и не понимаю, как оказался в подобной ситуации. Еще недавно «Свобода» и «Байк» были самыми дорогими для меня вещами, но стоило только задуматься об изменении жизни, как она в миг превратилась в снежный ком и покатилась с горы. Ванюк спасает меня и ситуацию». Увидев его в дверях квартиры, я облегченно выдыхаю и сажусь на стул, потому что ноги отказываются держать хозяина. Ксюха бросается ко мне, сочувственно охая и причитая, хотя еще пятнадцать минут назад со стервенением грызло сердце. «Уходи!» — отстраняюсь от нее рукой. «Видеть тебя не могу!» «Хорошо, хорошо! Ты только не волнуйся!» «Можете мне рассказать, что здесь произошло?» — спрашивает Ванек. «Это стерва! Разгромила мою жизнь!» «Неправда! Не слушай его!» — кричит Ксюха. Я поднимаю веки и сверлю ее взглядом. Не глядя на стол, хватаю со стола кружку и швыряю ее на пол. Остатки теплого кофе брызжут на меня, друга и Ксюху. Но мне этого мало. Терпению приходит конец. Начинаю подниматься, сжав кулаки, Это лишнее. Ванек бросается ко мне и прижимает к стулу. Видимо, со стороны выгляжу устрашающе, потому что бывшая начинает отступать. В ее фиалковых глазах плещется растерянность и паника. «Вань, отправь ее домой! Иначе...» Резко поворачиваюсь, и боль простреливает бок. «Черт! Что с тобой?» Иван поднимает футболку. Свистит он и рявкает на Ксюху. «Ну и синяк! Что вы бабы сделали с мужиком?» «Простите!» Вперед выступает сосед и рассказывает о моих альпийских приключениях на балконе. «Знаешь, дорогая подруга, Ванька наступает на бывшую. Всему есть предел! А что я, что я? Это он первый объявил мне войну! И я не объявлял тебе войну!» «Я расстался с тобой, а ты не понимаешь!» Скрикиваю я и опять кривлюсь от боли. «Так, поехали в травпункт. Не могу на это смотреть». «Да, поехали! Владик, бедненький, прости меня!» «А ты куда собралась?» Ванек останавливает ее вытянутой рукой. «Убери весь бедлам, что устроила, и сваливай домой!» «Вань, а ты-то на меня за что?» «Хм...» «Владислав, если вы доверите ключи от квартиры, я уберу все сам». Подхватывается сосед. «Конечно, я сразу соглашаюсь». Иван вызывает к такси и сажает ее в машину. Только после того, как габаритные огни скрываются вдали, он везет меня в трампункт. Я отделываюсь легко, трещинами в ребрах и тугой повязкой. Когда звонит Регина, превращаюсь в слух и всеми частями тела подсказываю другу ответы. Как думаешь, она приедет? А ты этого хочешь? Ванек смотрит пристально. Знакомство с ней принесло тебе одни неприятности. Может, возьмешь пару дней перерыва, золотаешь раны? Не могу. Регина гордая, не станет бегать за мной и скандалить. Так за двора, в кого ты превращаешься? С Ксюхой мирился с ее скандалами, а с новой пассией будешь терпеть постоянно задранный нос? Ответит мне нечего. Дома бесцельно брожу по убранной квартире и поглядываю на циферблат. Два часа дня, три, четыре. Регина не появляется. Несколько раз порываюсь ей позвонить, но не решаюсь. Вдруг рядом находятся родители. Ложусь на кровати, не замечаю, как засыпаю. Открываю глаза, когда в комнате уже темно. Голодный желудок просит пищи. Голодное сердце изнывает от тоски. С трудом нахожу пачку сигарет и курю одну за другой, запивая горе коньяком. Да пошло на все взад! Решаю в какой-то момент, выключаю телефон и проваливаюсь в сон. Утром, опухший, избитый, завернутый в кокон бинтов, одеваюсь с трудом, но ползу на работу. Благие намерения, которыми пылал до праздников, испарились, словно их никогда и не было. Сотрудники... Заметив меня издалека, расползаются по щелям, как тараканы. А я настроен убивать за болтовню и длинные языки. «Совещание в десять часов», — приказываю секретарше. Она тут же опускает пальцы на клавиатуру и настукивает объявление для коллективного чата. На меня даже не поднимает глаза. «Кофе во сколько принести, Владислав Борисович?» Голодный спазм сжимает желудок. После ночного пдения наедине с бутылкой утром не смог проглотить ни кусочка. Сейчас рявкую я, и несчастная секретарша, на которую вываливается мой гнев, вздергивается и вжимает голову в плечи. И закажи завтрак из ресторана. Михаил знает, что мне нравится. Такой расторопности и оперативности от сотрудницы уже давно не видел. Не успеваю повесить куртку, как аппетитно пахнущий поднос стоит на моем столе. Я киваю секретарше вместо благодарности и набрасываюсь на еду. Звонок интеркома раздается так тихо, что я оглядываюсь, где пищит мышь. Но вместо мышки в дверь заглядывает секретарша. «Владислав Борисович, возьмите телефон, вам Яна Борисовна звонит». «Янка, почему на рабочей, а не на мобильный? вспыхивают вопросы – И тут же вспоминаю. Я же его выключил. «Влад, какого лешего?» Голос сестрицы дрожит. «Почему до тебя не дозвониться?» «Прости, не доглядел. Как у тебя дела? Я намекнула маме, что у тебя новая девушка». «И что?» Воспоминания о Регине сжимают сердце. «Все-таки позвоню первым. И пусть друзья называют меня, как хотят. Плевать. Мама хочет с ней познакомиться». «Нет». «Почему? Вы поссорились?» Я рассказываю о приключениях последних суток. Яна то истерично смеется, то всхлипывает. «Вот так все и получилось», — вздыхаю под конец. Регина уехала и не звонит. «А ты?» «И я не звоню. Два идиота! Вот потому из раздутого сомнения и недоговоренности рушатся прочные отношения. Вспомни мой брак». «Не хочу». «Ян, дай совет». «Нет, братец, по части советов я полный профан. Пусть сердце тебе подсказывает, но позвонить надо, думаю». Я прощаюсь с сестрой и секунду смотрю на дисплей. «Набрать номер Регины или нет?» Ограничиваюсь СМС. Пишу, стираю, снова пишу и снова стираю. Так и не найдя нужных слов, бегу на совещание. Сотрудники, напуганные моим грозным видом, подготовились хорошо. Я слушаю доклады, смотрю презентации, но ничего не понимаю. Информация проходит мимо ушей и мозга, словно ручеек бежит. Владислав Борисович нарушает тишину, установившуюся после последнего докладчика менеджер по продажам. Какой вариант реконструкции отеля вас больше привлекает? Закрываю глаза и перебираю в мыслях презентации. Что-то в каждой цепляло. А что-то вызывало сомнение, но не было ни одного варианта, где бы захотелось закричать «Эврика!» «Может быть, отправить отцу, пусть сам решает?» — выползает хитрая мыслишка. Но тут же отбрасываю ее. «Ни за что!» «Сказал, что все сделаю сам. Значит, сам!» «Дьявол! Еще и конкурс обещал!» «А лучшего номинанта планировал назначить на высокую должность. И где была тогда моя голова?» Владислав Борисович, у меня есть ответ, но хочу послушать и ваше мнение. Неожиданно для себя принимаю самое разумное решение. Еще час сотрудники горячо спорят над вариантами реконструкции. Я концентрируюсь и внимательно их слушаю. Они подтверждают мою точку зрения. Все бизнес-планы сырые и затратные. Их реализация в данный момент невозможна. И что будем делать? «Дорабатывать?» – не смело спрашивает менеджер по кадрам. «Да, а еще повесить объявление о конкурсе. Принять участие в нем может любой сотрудник отеля. Сроки у нас ограничены, поэтому желающий пусть поторопится. В комиссию назначаю». Совещание длится долго, но поднимает настроение. Сотрудники неожиданно перестают казаться мне тупыми и ограниченными. Я вижу, что они по-настоящему болеют за дело и хотят перемен» а с хорошим настроением просветляется и ум. Звоню племяннице и осторожно спрашиваю. «Настя, как дела в школе?» «Все хорошо. Представляешь, теперь все ребята со мной дружат. А классная руководительница как к тебе относится?» С бьющимся сердцем задаю самый важный вопрос. «Регина Викторовна?» В голосе Насти слышится удивление. «Не знаю. Она сегодня пришла очень грустная». Я даже видела, как она плакала. Прямо перед детьми? я, И адреналин уже молотом ударяет в голову. Нет, что ты! Отвернулась к окну, пока мы стихи наизусть сдавали. Но я-то видела. Плакала. Регина плакала. Почему? Кто обидел мою девушку? Срываюсь с места, забыв о боли, запрыгиваю на байк и несусь к школе. Уже подъезжая к лицею, соображаю. Так нельзя! Сделаю только хуже, поэтому сворачиваю к цветочному магазину и снова звоню Насте, уточняя номер ее аудитории. «Дядя, ты придешь за мной?» — радостный голос племянницы приводит меня в ступор. «А эта идея неплохая, но отложу ее пока. Заказываю роскошный букет и долго думаю, что же написать в открытке. Оказывается, это трудно, не хочется, чтобы розы сразу полетели в урну». Написать о любви – решить, что насмехаюсь. Мы знакомы всего 10 дней. Откуда взялась любовь? Написать о том, как не спал ночь от тоски. подумают, что поврежденные ребра болели. Написать, что не могу прожить без своей фиктивной жены даже дня – не поверит. За это время произошло столько безумных событий, сколько другой за всю жизнь не испытает. Ограничиваюсь нейтральной фразой. «Дорогая, подожди немного». «Скоро приеду сам». С нетерпением лично наблюдаю, как курьер привозит цветы в школу. «Что ж, дело сделано. Осталось подождать результата». И тут же получаю поносу. Парень выносит букет назад. «В чем дело?» – останавливаю курьера. «Не приняли. Это ваш? Заберите». Парень сует мне в руки розы и заводит мотор. «Почему?» «А я не знаю». Он уезжает, смотрю на букеты, ничего не понимаю. Регина не любит красные розы? Странно, Ксюха их просто обожала. Все женщины любят розы. Или не все. Задачка заводит меня в тупик. Раньше как-то не задумывался над таким вопросом. Звоню Янке. «Сеструха, у меня провал. Нужна помощь». Рассказываю Янке о сегодняшнем дне. «Эй, идиот! Какой же ты придурок, Влад! Ты так и не позвонил Регине!» «Цветочками решил отделаться?» «А что надо?» «Теряюсь окончательно. Никогда раньше не ухаживал за принцессами. С Ксюхой было все просто. Ели, спали, ходили в кино, ругались и мирились. Хотя и с Региной в этом отношении проблем не возникало. Неужели дала отставку только потому, что я плохо вернул долг? Но тогда и она не справилась со своей задачей. Мы квиты. Позвони». Просто набери первым, и все. Раз она плакала, значит, ждет. Могла бы и сама позвонить. Ох, ты полный профан в покорении женской души, хотя и здоровый мужик. Трудно нам самим это сделать. Вот и мучаемся, накручиваем себя, гадаем по ромашке. А ромашки возьмет? Спрашиваю осторожно. И отодвигаю смартфон подальше от уха. Не дай бог заорет. Еще и без барабанной перепонки останусь. Задворный. дыхание на полный рев у сестрицы не хватает. И она закашливается. «Пошел ты! Вы...» Я не жду, куда отправит меня Янка. Отключаюсь и возвращаюсь на работу мрачной и недовольной жизнью. У входа замечаю парковщика Сашу и зову к себе. «За сигаретами сбегать?» Тут же спрашивает он. «Пардон, вы же курить бросили?» «Никуда не надо!» Дай, постою за тебя немного. Владислав Борисович, топай отсюда, пока я добрый. Примерно час паркую машины. Зачем это делаю, и сам не знаю. Не хочется возвращаться в офис, а живая работа и боль от постоянного движения помогают не думать о Регине. Сашка крутится где-то рядом, но не приближается. То там, то тут мелькает его куртка, и это начинает раздражать. Идея появляется внезапно. Зову парня к себе. Вручай, друг, подскажи, как помириться с девушкой? Это смотря, чем ее обидели, качает головой Сашок. Я обычно пытаюсь поговорить. Трудно. А я готовлю же не ужин, если провинился, и делаю дома уборку, вмешивается в разговор любопытный швейцар. Тоже не вариант. Цветы посылали. Красные розы. Не приняла. На звонки не отвечает. Не пробовал? Слушай, Владислав Борисович, это первое, что нужно сделать. Хором восклицают сотрудники. А если пошлет? Попробуй еще раз. Кулаком в лоб не стукнет, но отметит, что для тебя она важна. Как ни крутись, а вариант со звонком предлагают все. Но почему Регина сама не звонит? Это же так просто. Нажать на кнопку и разговаривать. Я готов. Сразу отвечу. Эх, придется самому. Набираю номер и слышу. Абонент временно недоступен. Вот и приехали. Ладно, не проблема. Включит телефон, сразу заметит от меня сигнал и перезвонит. В кабинете гипнотизирую экран смартфона и вздрагиваю от каждого тренканья и уведомления. Так и просидел до вечера, ничего не решив, пока секретарша не сказала, что шеф-повар ждет в ресторане на ужин. И тут меня словно кто-то подбрасывает. Опять набираю номер Регины и, не дыша, слушаю длинные гудки. Наконец в ухе щелкает. «Ура! Есть контакт!» «Да!» — шелестит далекий, словно больной голос. «Регина!» — в горле внезапно пересыхает от волнения. «Слушаю!» «Схлипывает или, мне кажется, ты поужинаешь со мной?» На другом конце молчания. Мне уже и дышать трудно в ожидании ответа. «Пожалуйста, скажи «да», — молюсь про себя. «Хорошо. Когда и где?» «Прямо сейчас, в ресторане моего отеля». «Но там твои сотрудники, потом сплетни пойдут». «Башку откручу и собакам выброшу за болтовню. отвечаю грубо и решительно. «И сам верю, что сделаю именно так. Я приеду». Словно крылья за спиной вырастают от счастья. Вылетаю из кабинета и кричу секретарше. Срочно! Общее собрание коллектива! Но рабочий день заканчивается. Пять минут. Мне нужно только пять минут. Люди собираются в конференц-зале. Они переглядываются, перешептываются. Явно никто не понимает, что взбредет в голову сумасбродному хозяину. А ему многое хочется сказать. «Уважаемые сотрудники, оглядываю зал пристальным взглядом и сразу замечаю горничных, которые опять одеты не по уставу. Вы все знаете, что мы начинаем реорганизацию отеля. Закрываться полностью не будем. Переместим постояльцев в одно крыло, пока второе на ремонте». «А сотрудникам что делать?» — выкрикивает горничная с короткой стрижкой черных волос. «Именно она говорила обо мне гадости, пока я стояла в лифте» хотя прекрасно знала, что я слушаю. «Смелая, значит?» — усмехаюсь про себя, отмечая, что брюнетка попалась в расставленную ловушку. «Лично вам ничего», — отвечаю резко и равнодушно. «С завтрашнего дня вы в отпуске. Хотя еще и подумаю, может, и уволю». Зал дружно охает. Люди оборачиваются на горничную, лицо которой покрывается красными пятнами, «За что?» — вскакивает она с места. «На меня ни одной жалобы нет!» «Пожалуйста, выйдите сюда, к сцене, и подругу с собой возьмите!» «Да-да!» — показываю рукой. «Вон тех!» Гул в зале становится громче. Безумный директор явно затевает что-то страшное. «Я молча жду, пока горничные не выстроится в ряд!» «Мы тоже уволены!» — схлипывает подруга брюнетки. Девушка с русым хвостом на макушке. «Посмотрите на них и скажите, в чем провинились эти женщины?» Обращаюсь к залу. Люди переглядываются. Администраторы начинают шевелиться. Наконец встает менеджер по персоналу. Откашливается и говорит. «Они нарушают устав отеля». «Вот!» — хлопаю в ладоши я. «Причем неоднократно, Галина Михайловна!» Глобух вскакивает с кресла. «Вы приобрели новую униформу?» «Да-да, и -да, еще до праздников выдала ее», — поворачиваясь к менеджеру по персоналу. «Тогда почему я по-прежнему вижу неуставную одежду?» «Я выдал ее главной горничной». Доходит очередь до нее. Женщина средних лет смотрит растерянно и испуганно. Нет в ее глазах силы характера, нет уверенности в себе, как в начальнике. Я же им говорила, что допрыгаются. Говорила, ее губы дрожат, словно вот-вот заплачет. Но мое каменное сердце не трогает эти слезы. Конечно, я сам допустил этот развал, сам и должен его ликвидировать. Отлично, что вы все все понимаете. И все понимаете свои ошибки. И еще, разве у нас в уставе нет пункта о конфиденциальности? Есть На менеджера по персоналу смотреть больно. Он бесперестанно вытирает солбопот. Тогда почему ваши подчиненные не соблюдают правила? В зале мгновенно наступает тишина. Кажется, до коллектива наконец доходит, что я настроен серьезно. О чем вы говорите? О сплетнях и разглашении личной информации. Мы никогда, ни за что... Администратор ресепшн окидывает взглядом своих работников. «Откуда жалоба? Кто посмел?» Он смотрит на девушек, выстроившихся перед сценой. Те нервно переглядываются и словно советуются глазами с брюнеткой. И та делает шаг вперед. «Да, я написала французу адрес директора. И что?» «Зачем?» — не понимаю я. Он сказал, что ваш давний друг... Прилетела в Москву на день, хочет повидаться. Я не разглашала информации о гостях отеля. Но можно было бы сначала мне позвонить. Звонила, вы были недоступны. Точно, я вырубил на ночь телефон, чтобы нас с Региной никто не донимал. Алена, как ты могла?» Администратор беспомощно разводит руками. «Я же тебе доверяла!» «Что ж, это тебе наука!» Пожимает плечами брюнетка. В следующий раз будешь думать, прежде чем личные данные по первой просьбе выдавать. Смотрю на взъерешенную Алену и испытываю странные эмоции. С одной стороны, предатель и бузатер найден и нейтрализован, а я должен быть доволен. А с другой, брюнетка оказывается человеком с сильным характером, способным противостоять толпе. И что делать? На сегодня все. «Надеюсь, все поняли, что за нарушение устава и длинный язык буду увольнять без сомнений». «А что нам делать?» — насмешливо спрашивает горничная с хвостиком. «Вашу судьбу решу завтра». Отрезаю я дальнейшие расспросы и обращаюсь к администратору ресепшн. «Ювелирный магазин еще работает?» «Да», — она удивленно смотрит на меня. А «Вот и отлично».